Глава 3. За два года корабельной жизни шланг из потешного, неуклюжего, розового пузового щенка превратился в красивого, крепкого пса весьма неопределенной породы. Был он невысок, но широк в груди. Из-под буйных косм тибетского терьера, скрывавших глаза, едва выступала смышленая мордочка пуделя. Шерсть у шланга, густая и длинная, сама собой распадалась на голове и спине на прямой пробор. Вислые курчавые уши походили на парик английского лорда. Свой роскошный пышный хвост он закидывал на спину таким изящным извивом, вроде страусиного пера на дамской шляпе. Разумеется, ни один судья на собачьей выставке не дал бы за него и ломаной медной медали, слишком уж беспородными были все его стати. Но дело ведь не в наградах за красоту. Самым главным достоинством шланга был его характер. Незлобивый, покладистый, терпеливый. Он не напрашивался на ласку и не выскуливал что-нибудь вкусненькое. Был храбр, вынослив и весел.